Они прошли в одной из парадных, и тетка предъявила дежурному какую-то простонародную бумажку. Тот снял тяжеленную телефонную штуку и взялся что-то в нее нашептывать. Можно было расслышать только так точно, товарищ Веверс. — Слушаюсь, товарищ Веверс. Им показали на два стула под портретом Кощея Бессмертного. Прошло не менее получаса, прежде чем вышел белобрысый сытник в военной гимнастерке. Он склонился над ребенком и долго смотрел тому в глаза — Храбрая тетка наконец прикрыла мальчика локтем. «Чего это вот так, товарищ майор?» Сытник резко выпрямился. «Идите в парк и ждите там, возле карусели. За вами придут». Засунул ладони в ремень, огладил гимнастерку вокруг пуза и зада, пошел скрипеть ремнями, хромовыми сапогами, разболтавшимся паркетом, исчез. Акси-Вакси -акси впервые в жизни катался на карусели. Она произвела на него удивительное впечатление — Признаться, он даже забыл, каким образом он попал в этот парк и что за здание стоит на его берегах. Движение по кругу со звоном колокольчиков и музыкой аккордеона казалось ему теперь более естественным, чем движение по прямой. Служащий, одетый в форму первой конной, старался потрафить маленькому путешественнику. Если появлялись люди с билетами, он старался и без билетника подсадить то на пони, то на тигра, то на павлина. Мальчик смеялся и хлопал в ладоши. Инвалид... потерявший на висле несколько пальцев, прекрасно понимал, чего этот мальчик с тетей здесь ждут. Между тем на город уже опустились сумерки, и в сером трехэтажном доме стали освещаться большие окна с витиеватыми рамами. Наконец, не прошло и трех часов, как появился еще один товарищ в форме. «Ваксонова, айда за мной!» — скомандовал он и пошел к третьему подъезду, не оглядываясь. акси Похоже, гораздо лучше себя чувствовал на карусели, чем в сером здании, где на всех этажах в этот час только и мелькали товарищи-командиры. В одном из кабинетов их опять посадили на стулья под портретом Кощея Бессмертного с козлиной бородой. Пришли два сотрудника и стали обмениваться репликами по непонятному для мальчика адресу. 70 лет спустя я пытаюсь понять, можно ли полагаться на память пятилетнего мальчика. Помнит ли он тех сотрудников? Какими они были?» Кажется, что-то все-таки зацепилось. Вполне очевидно, что они были молоды. Темные волосы, гимнастерки зеленого сукна, вездесущие ремни. Они обменивались улыбочками и гримасками. Вполне очевидно, что они были недобрыми. Аксивакси почему-то подумал, что такие могут увести куда угодно, хотя бы в ту же самую зловещую коросту. Открылась дверь, и в кабинет вошел военный с пистолетом на боку, остановился у стены... За ним вошел отец, за его спиной мелькнул второй военный, который остался в коридоре. Отец был без ремня, карманы Френча сорваны. Он бросился было к родным, но остановился, с опаской поглядывая на молодцов. Один из тех показал ему на третий стул под портретом козла. Теперь все родные сидели в ряд. «Поцелуй отца!» — шепнула тетка. Акси в аксе, про все и про всех забыл и бросился к папке, ликуя и, смеясь, вскарабкался к нему на колени Из поля зрения пропали два недобрых перевозчика. «Папка, покатай меня на верблюде!» — вскричал он. Дома отец почти ежедневно катал его на плечах по их большой квартире. Иной раз шел тяжелой поступью корабля пустыни, другой распускался трусцой. Вакси обычно держал отца за уши и направлял туда, куда хотелось проехать. Теперь отец обратился к сотрудникам с какой-то пылкой и мольбой. Ответа не последовало. Оба молодца отошли к окну и стали раскуривать добротные папиросы Казбек. Отец поднял Ваксика, посадил на плечи и пошел по кабинету, имитируя валкую поступь верблюда. Страж с пистолетом мрачно следил за каждым их движением. Больше, собственно говоря, Акси Вакси не помнит ничего из этого карнавального вечера. Пропал куда-то отец, испарились сотрудники-перевозчики и сторожа с пистолетами, Остался в памяти только длинный коридор, по которому они идут вдвоем с теткой. Мальчик подпрыгивает, вспоминая, как он катался на отце. Тетка молчит, мерно стучат ее ботинки, подаренные дочерью тетей Котей. На лице ее нет ни одной слезинки. Твердый рязанский крутой лоб и бульбообразный нос. Только отдалившись на три квартала от глубокого озера, она начинает плакать и гладить своего воспитанника по макушке. Еле слышно, она бормочет. Папа сказал, чтоб тебя к бабушке переместили. По стенному телеграфу получил от Жени просьбу, чтобы к бабушке Ревекке и совсем разрыдалась. Родители Евгения Гинс, Соломон и Ревека считались буржуями. До того, как они были таковыми объявлены, считали себя трудящимися интеллигентами. Соломон окончил Харьковский университет по фармакологическому отделению. Стало быть, на него не распространялись ограничения черты оседлости. Работал он в аптеке «Льва». и в Ферейне, то есть в первоклассных заведениях Москвы. Долгие годы супруги Гинц мечтали о собственности. В конце концов скопилась определенная сумма, достаточная для покупки аптеки, увы, не в Москве, а в Булгарах на Волге. Да к тому же еще поздновато, за год до катастрофы, в 1916 году, по убеждениям, дед был конституционалистом-демократом, британским Денди. Соседи по советской коммунальной квартире Стучали в ГПУ, что гинзы прячут золотые монеты в ножках стильной мебели. И впрямь, когда после разгрома Ваксоновых обрушились с обыском на стариков гинзов, оперативники взялись первым делом за мебель, ломали хрупкие ножки и перепиливали комодные рамы. В самом деле где-то нашли столбик золотых, но больше ничего. В конце разгрома предъявили ордеры на арест Соломона и Ревекки, потащили ошеломленных аптекарских диверсантов пролетарского дела — Соломон осмелился плюнуть в опербригаду, и этим предрешил свою участь. За несколько недель в кабинетах, как раз тех самых, где побывал и Акси-Вакси, деда забили до такой степени, что у него открылась скоротечная чехотка с профузными кровотечениями изо рта, и вскоре он умер, не сдавшись. Чистил ублюдков по-русски, по-польски, по-немецки, пока не пробормотал какое-то заключительное проклятие на иврите. Бабку, которая за все следствие не промолвила ни единого слова, Не били, но слепили яркой лампой и объявили, в конце концов, душевнобольной. Отвезли по старому адресу на Попову гору, выбросили чемодан и старуху вытолкали. Котельникам сказали по телефону, что их жидовская родственница дома. Ксения приехала, вымыла полы, собрала из углов длинные паутины, постелила две постели — одну для длинной Ревекки и маленькую для Акси. Бабка с той поры сидела на покрывали своей кровати в зашнурованных башмаках. не произносила ни слова, иногда вставала что-нибудь сварить для мальчика, того тошнило от ее варева «Хочу домой! На Карла Маркса орала». Если уж что-нибудь и запомнилось ребенку из варварского детства, это были скособоченные хибары болгарского жилого фонда, перекошенные лестницы, гнилое дерево, лампочки на голом проводе, сортирные будки во дворах. Попова гора вообще-то вся выглядела на этот лад, и мальчика при виде горбатой улицы отчасти напоминающие останки не до конца откопанного динозавра, двора, воплощающего свалку, нечистот, комнаты, где сидит одинокая каменная отгоре еврейка, охватывали несусветная тоска и протест. Он сидел на полу, на ошметках революционного ковра, похожих на карту неизвестного архипелага, и выл в потолок, где скособоченная висела хрустальная люстра, запоздала познакомившаяся с чикистской пулей, «Хочу домой, к ребятишкам! Где мои ребятишки? Где Майка, Олежка, Галетка, Шуршурчик? Отдайте их! Бяка, бяка!» — кричал он Ревеке. «Где мои тетки? Ксенька и Котя? Где баба Дуня? Где Фимушка моя родная?» Его не интересовал ни один предмет разрушенной эпохи, еще уцелевший в этой темной комнате, ни напольные часы с неподвижно висевшим маятником, ни настольный гарнитур с двумя тяжелыми чернильницами, ни мраморное пресс-папье — не скульптурки Альпийские идиллии с пастушонком и ягнятками